Глава 7. Весна 685 года до нашей эры. Столица Ассирии Ниневия. Мар Априм на пир не торопился. Встреча с Хавой была для него куда важнее, чем все остальное. Домой он пришел затемно, проникнув во двор через заднюю калитку, поскольку через главный вход сейчас было просто не пробиться. Напротив его ворот бурлило людское море, а под забором валялись пьяные. Мать дала сына с беспокойством, встретила упреками. Ты же обещал, что будешь раньше. Он не ответил. Вместо этого спросил, от чего ей не спится, поинтересовался больным сердцем. Она отмахнулась. Все хорошо. У нас гости. Ее звали Масха. Ей было пятьдесят, но она все еще накладывала на лицо толстый слой белил, густо красила брови и старалась посильней подвести глаза ведь когда-то они действительно имели власть над мужчинами. Последняя, кстати, помогала ей в жизни куда больше, чем те родственные узы, что связывали ее и ассирийского царя. Будучи внучкой одного из младших братьев тукульти апал Эшшара, Масха приходила сина Хирибу троюродной сестрой, о чем он, впрочем, старался не вспоминать. — Эшшара, Ассирийский царь, правивший период с 745 по 727 год до нашей эры. Именно он провел коренные преобразования, коснувшиеся прежде всего устройства армии, когда на смену ополчению пришли наемные войска. Тем не менее, окончательно на полностью наемную армию Ассирия перейдет только в VII веке до нашей эры. И все-таки возраст все чаще давал себе знать. Опухали ноги под тяжестью грузного тела, щемило в груди гости удивленно переспросил мар априм в такой день Рабилум Саси с женой она ведь приходится мне родственницей а мы ни разу в жизни не виделись вот они и решили воспользоваться случаем с ними пришел кто то еще мужчина постарше кто такой непонятно похож на управляющего сидят в большом зале общаются с твоими сестрами появление в его доме министра преданного сторонника закуту да еще с неизвестным Насторожила Мара Прима, но он благожелательно улыбнулся, хотя и через силу. Ты права, мама. Как это я не подумал? Родственные узы? Конечно. Сасий был женат на одной из многочисленных дочерей Сина Хириба, Шахербану. Царь относился к ней по-доброму, но все-таки без особой любви, как, впрочем, и к ее матери, чувства, которые длились недолго и погасли, стоило царю насладиться молодым телом. Однако он позаботился о дочери, выдал ее замуж за своего министра, никогда не забывал о своем долге отца и деда и вряд ли позволил бы обидеть родную кровь. У Саси и Шахурбану было четверо детей, двое мальчиков и двое девочек. Старшему, названному в честь отца, исполнилось пятнадцать. Младший всего годик. Позапрошлой зимой, в день ее рождения, Сина Хирип пожаловал зятью и дочери дворец в городе Кульмери, в Шуприи, где по роду своих обязанностей нередко бывал рабилом, ведавший царскими родниками. Кульмери в Шуприи, византийский Хламарон, армянский Калмар, крупный город в северном Междуречье, примерно в 100 километрах северней реки Тигр, напротив Неферкерта, Майя-Фаркина, по другую сторону реки Батман. Изо всех царских министров лишь двое. Саси, да еще Абаракку Мардук Нацир, занимали свои должности долгие годы, пользовались поэтому особыми привилегиями и имели немалую власть. Именно на Абаракку Синахирип возлагал управление страной, когда отправлялся в поход. А Мардук Нацир, в свою очередь, всегда полагался на острый ум Саси. Все изменилось пару лет назад, когда один встал на сторону Арад Бел Ита, другой Ашур Ахаиддина. «Мама, прикажи рабам, чтобы они накрыли мне ужин в саду, в беседке». Вдруг неожиданно решил Мар Априм. Мама всплеснула руками. «Ты сошел с ума? Хочешь нанести оскорбление нашим гостям?» «Ну что ты, мама, разве я могу так поступить с родственником царя?» Усмехнулся сын и, стерев с лица улыбку, попросил. «Скажи Саси, что я жду его здесь». «Но осторожно, так, чтобы это не заметила ни его жена, ни даже тот, с кем он пришел. Семья Мар-Априма появилась в Ниневии в конце года. Год, согласно сирийско-вавилонскому календарю, начинался с месяца Ниссана, то есть в марте-апреле. За десять месяцев до этого, на праздник весеннего равноденствия, когда они еще жили в Руцапу, мать Рабилума, женщина весьма деятельная и энергичная, завела с сыном разговор о его будущем. Руцапу — столица одноименной провинции в Месопотамии, западнее Ниневии. «И что ждет тебя дальше?» — спросила Масха. «Разве произошло что-то плохое, мама?» — удивился он ее вопросу. «Ты своей вершины достиг. Старик уже не молод, и случись с ним что? Не сегодня, так завтра. Подумай, как это отразится на тебе». Поговаривают, что скоро царь пришлет сюда нового правителя. «Что ты задумала?» «Тебе пора подыскать хорошее место в Ниневии». Старик, чье имя даже не упоминалось в этой беседе, Был 75-летний Зеребини, наместник Руцапу, и молодой Мар-Априм вот уже шесть лет служил у него министром, ведая всеми рабами провинции. Их семья рано осталась без кормильца. Отец Мар-Априма, глашатый того же Зеребини, умер от несварения желудка совсем рано, когда сыну было одиннадцать, а дочерям — три и год. Это, безусловно, наложило свой отпечаток на их дальнейшую судьбу. Родственников Масхи по странному стечению обстоятельств вообще преследовали одни несчастья, поэтому она могла полагаться только на свои силы. И то, что Мара Прим в восемнадцать занял такой высокий пост, было вполне достойной платой за короткие, но запоминающиеся встречи Зеребини со вдовой. Впрочем, ее сын оказался на редкость талантливым юношей. Он не приобрел друзей, чтобы не нажить себе врагов, очень долго обходился без завистников, Так как держался тени, но всегда готов был помочь любому добрым советам, а затем всячески пестовал в людях уверенность, что это именно они сподобились на правильное умозаключение. И вскоре его осторожность и благоразумие принесли свои плоды. Это к нему все шли на поклон, старались угодить или поднести что-нибудь в дар. Это с ним советовались первый министр провинции Руцапу, да и сам Зеребини. И все было бы хорошо, не будь наместник так стар. Раньше Мара Прима в Ниневию отправился нанятый в Тире зодчий финикийц, которому было поручено приобрести поблизости от царского дворца большой дом и в короткий срок перестроить его самым чудесным образом. Тир — один из самых известных финикийских городов, основанный в 28 веке до нашей эры. Зодчий постарался. Шесть месяцев понадобилось ему на то, чтобы воздвигнуть трехэтажное здание, Не столько большое, сколько отличное от всех вычурным фасадом. Мраморные колонны, узкие окна по финикийскому образцу, высокий изящный забор с барельефом, изображавшим берега Тигра. Дом был сложен из белого камня, доставленного с гор Мусасира. Снизу облицован ливанским кедром, стоившим семье огромных средств. Имел две широкие террасы, а еще небольшой сад. С плодоносными деревьями и бассейном. Мусасир. В данном случае речь идет об исторической области Мусасир, которая находилась на стыке границ Урарту и Ассирии, на юго-востоке от озера Ван. Мусасир, вероятно, был местом первоначального расселения урартских племен. В течение столетия до конца VII века до нашей эры Мусасир находился под контролем Урарту. В 714 году до нашей эры был завоеван царем Ассирии Саргоном II. Ливанский кедр. Древесина этого кедра на Древнем Востоке ценилась повсеместно, тем более в Ассирии, где леса, как такового, не было. И все шесть месяцев в эту сторону ревниво поглядывал Сина Хирип, опасаясь, как бы новое сооружение не подпортило Дворцовую площадь. Ведь только неподдельный интерес царя ко всему, что касалось строительства, побудил его дать разрешение на эту затею. Когда же стройка была окончена, владыка Ассирии не удержался от соблазна увидеть все вблизи. Встречал его Мара Прим, павший перед своим господином Ниц. Дорогу выстилали лепестки роз, откуда-то лилась мягкая мелодия флейты и доносились голоса искусных певцов. Синохирип был очарован и домом, и его новым хозяином. Приказал всем другим сановникам брать с него пример. Стал расспрашивать, как поживает дорогая Масха. Сожалел, что давно ее не видел. С усмешкой упомянул имя Зеребини. Став серьезным, заговорил о том, как и чем живет Руцапу. Долго и внимательно слушал обстоятельный доклад молодого сановника об успехах и временных неудачах этой богатой провинции а под конец подозвал к себе баракку Мардук-Нацира и приказал назначить Мар-Априма министром с теми же обязанностями, что он исполнял в Руцапу. Хотя Синахирип так и не увидел со строю родной сестрой, Мар-Априм был обласкан, с тех пор повсюду сопровождал царя, если надо, давал совет и быстро утверждался при дворе. Молодой сановник очень скоро разобрался в хитросплетениях борьбы, развернувшейся за эссирийский трон, Месяц раздумывал, чью сторону принять Бил Аратбел-Ита, больше похоже на одинокого льва, или ашур аха -иддина, стоявшего во главе волчьей стаи, и до поры до времени предпочитал сохранять дистанцию между первым и вторым. Очевидного победителя в схватке Мар-Априм пока не видел. Возможно, он так и остался бы между двух огней, не появись в его жизни принцесса Хава, Сначала ей было просто любопытно, кто такой Мара Прим, сумевший пленить царя своим умом и в 25 лет стать министром, самым молодым в Ассирии. Потом узнала о том, что Рабилума пытается расположить к себе закуту. После этого Хава уже не медлила и раскинула сети. Когда рыба сама идет в них, пренебрегая опасностью, заполучить улов нетрудно». Воспользовавшись отсутствием отца в городе, Хава через свою рабыню передала Мар-Априму, что будет ждать его ночью у тайной калитки перед дворцом. Мысли принцессы тогда были далеки от того, чтобы тут же отдаться очередному поклоннику. Но когда она заглянула этому молодому мужчине в глаза, увидела в них ум, спокойствие и решительность, сразу же поняла, что готова признать его власть над собой. С этой самой ночи они стали тайно встречаться. Мар Априм держался с ней на равных, не потакал женским прихотям, делился своими наблюдениями о царском окружении, а вскоре и вовсе стал подталкивать Хаву к действиям, направленным против врагов ее отца. Использовать принцессу, чтобы посадить на трон Арад Бел-Ита, самому оставаясь в тени, казалось ему разумным и безопасным. Но даже в этом случае нужен был кто-то еще — кто вел бы переговоры с союзниками и для всех оставался главным заговорщиком. Так в его голове родилась мысль действовать через Нимрода. «Сможешь его очаровать?» — целуя руки своей возлюбленной, спросил Мар-Априм. «Почему его, а не кого-то другого?» — рассмеялась Хава. О, это была почти идеальная кандидатура для их плана. Нимрод пользовался расположением царя, не принадлежал ни к одному из лагерей, и в то же время казался не слишком умным. «Он нравится женщинам?» — подумав, ответил Рабилум. «И это не вызовет ни у кого подозрений. Чего он не учел, что Колеснича окажется в постели куда лучше, чем все, с кем до этого встречалась принцесса. Через два месяца ее сердце словно раздвоилось. Одна половинка всецело и беспрекословно подчинялась Мар-Априму, вторая таяла, стоило ей остаться наедине с Нимродом». Масха, понимая, что сын хочет поговорить наедине с Саси, предупредила. «Будь осторожнее. Ночью мне снился плохой сон. Ты попался в липкую паутину и, как ни старался, не мог вырваться из ловушки». «Я всегда осторожен, мама», — успокоил ее сын. Когда Саси вышел во двор, перед Мара Примом уже стоял накрытый столик с яствами и напитками, а сам хозяин, лениво потягивая вино, полулежал на скамье, наполовину избавившись от дорогих одежд. «Рад видеть тебя, дорогой Рабилум. Не вставая и нарушая тем приличие, сдержанно сказал Мар-Априм, и только после этого заметил, что за высоким гостем, словно на привязи, идет похожий на перекати поле коротышка, раздувший полные щеки точно хомяк, который собирается припрятать запасы на зиму. Саси и его спутник были похожи друг на друга как братья, с той разницей, что первый значительно превосходил второго ростом, отчего все же казался чуточку стройнее. Хозяин дома внимательно посмотрел на тунику незнакомца, опускающуюся немного ниже колен, на незамысловатую прическу и короткую бороду без особых прикрас, обратил внимание на то, как он прячет глаза, и пришел к выводу, что это, скорее всего, какой-нибудь мелкий чиновник, состоящий на службе у Саси. «Значит, тем более можно не вставать», — подумал Мара Прим, и жестом указал гостям на скамью напротив. Твоя мать и моя жена, кажется, нашли общий язык. Как же хорошо, что мы родственники! Саси совершенно не смутил холодный прием. Ты не знаком с моим другом? Коротышка ответил неловкий поклон, виновато улыбнулся, не очень внятно произнес Рамин, повар белыта Мара примно сторожился, стал гадать, что все это значит. Зачем Саси привел в его дом человека, которого они оба должны сторониться, пусть и по разным причинам. Процедил сквозь зубы. «Так вы друзья? Бывает же такое. И как поживают Шарукина, жена царевича? В добром ли здравии его дочери Хава и Шамурат? Как? Разве тебе не известны последние новости? Показал крепкие белые зубы Саси. Синахирип проведал о связи принцессы Хавы и Нимрода и, кажется, одобрил ее. Не удивлюсь, если Колесничий уже подумывает о свадьбе. Хотя к чему это я? Кому, как не тебе, об этом знать. Сушеный финик едва не встал у Мара Прима поперек горла. Он не поверил в случайность или пустую болтовню. Намек был слишком явным, чтобы от него отмахнуться и сделать вид, будто ничего не произошло. Однако Саси невозмутимо повел разговор о пире, спросил, когда собирается присоединиться к нему хозяин дома, подчеркнул, что это не прихоть, а прямая обязанность царских сановников — быть поближе к народу, «Лучший способ доказать ему свою любовь и открытость». «Многие из вельмож хотели бы встретиться с тобой, не привлекая ничего внимания, надеясь на понимание и поддержку их планов. Когда ты управляешь десятками тысяч рабов, это неудивительно. Но в этом и кроется главная опасность. В твоих руках сосредоточены немалая власть и огромные возможности, а значит, появятся и завистники. И лучший способ от них избавиться — находиться рядом с друзьями». Журчал Саси. И вдруг спросил с совершенно естественной простотой: Кажется, ты так и не понял причину моего визита. Мар Априм уже успел прийти в себя после того, как понял, что его тайна раскрыта, но все равно был напряжен, долго не мигая, смотрел на собеседника, пока тот отвлекся на еду и крупными пригоршнями отправлял в рот плов. Твой повар замечательно готовит! похвалил блюдо Саси. А ведь он знает обо мне и Хави от этого рамина. — размышлял Мара Прим. — Иначе с какой стати его брать с собой? Слова Саси тут же подтвердили эту догадку. «Когда Рамин рассказал мне о твоих ночных посещениях Хавы, я сначала не поверил. А потом, все взвесив, я еще больше тебя зауважал. Недаром царь так ценит твой ум, а тебя прочат в преемнике Абаракку. Но знаешь, чего я опасаюсь? Что скажет царь, когда узнает обо всем этом? Либо решит... Его дальний родственник вознамерился, ловко используя хаву, вернуть себе то, что когда-то отнял у его родителей царь Саргон, либо будет взбешен через чурвольным поведением своей внучки, которая и без того многое прощается, и отрубит голову обоим ее кобелям в назидание и ей, и другим. Речь о дальнем родственнике, что вознамерился вернуть себе то, что когда-то отнял у его родителей царь, имеется в виду Шарукин II. Дело в том, что законные притязания этого правителя на трон вызывают, мягко говоря, очень сильные сомнения. Шарукин II, скорее всего, был узурпатором. Следовательно, его сын, Синахириб, вполне мог опасаться наследников Тукульти-Апал-Эш-Шары. Мар Априм держал паузу, раздумывал. Успеет ли он выхватить меч и ударить им Саси в грудь, не ввязываясь в бой? Поговаривали, что Рабилум не так прост, хоть и кажется увольним. Кто еще знает, к кому он пошел в гости, и как быть с Шахарбану, его женой. Ведь ее тоже придется убить. До завтра, до скачек на ипподроме, искать их не кинуться. Рамин не в счет, смотрит в пол и боится поднять глаза. Если припугнуть, еще и поможет. Успею подкупить и найти свидетелей, что Саси с женой вышли из моего дома целыми и невредимыми. «Да и кто осмелится обвинить меня в чудовищном преступлении, если я сам первым забью тревогу?» «Ну-ну», — подмигнул ему Саси, продолжая угадывать мысли хозяина. «Мои слова не должны тебя огорчать. Ведь я пришел к тебе заключить мир, а не развязывать войну». Это было неожиданно. «Ну что же, говори, послушаем, что ты скажешь». Остановил себе Мар Априм, а вслух заметил. «Странный способ предлагать дружбу». «К чему нужны эти бесчестные наветы и пустые угрозы? Ты знаешь, я не буду помогать царице». Саси с улыбкой перебил его. «Я знаю. Тебя пытались уговорить многие. И я, и Ашур Дурпания, и Ашариду, и Скурбилдан, А все впустую. Среди трех причин, подтолкнувших меня к союзу с тобой, это первое. Ты стоишь за Орадбил Ита. Не отрицай этого. Стоишь. Твоя связь с Хавой — лучшее тому подтверждение». То, что ты избрал подобный способ, — это вторая причина. Ты сумел занять самую выгодную позицию на поле брани. Только ты ошибаешься, если думаешь, что закуту позволит тебе наблюдать за схваткой со стороны. Ты сам вскоре убедишься, что тебе выгоднее и гораздо безопаснее открыто поддержать Арат Бел ита чем делать вид, будто все это тебя не касается. Ну а третья причина может быть понятна только нам двоим. «Мы похожи, мы одинаково мыслим». И одинаково осторожны. И оба понимаем, что ни один астролог сейчас не предскажет, чем закончится противостояние сыновей Син Ахириба. Так почему бы нам не стать тайными союзниками в том случае, если кто-то из нас проиграет. А держи вверх Ашур Ахайдин, я сумею сохранить тебе жизнь, здоровье и свободу. Но я хочу того же взамен. Мар Априм выслушал эту длинную речь, едва сдерживая удивление. Саси обезоружил его своей откровенностью. Кто еще знает о моих отношениях с Хавой? глухо сказал Мара Прим, посмотрев сначала на повара, а затем на Рабилума. Только он, только он! усмехнулся Саси, покровительственно посмотрев на съежившегося повара. Я никому не скажу, да никто и не знает! испуганно заболел Рамин. А Мара Прим, переглянувшись с Саси, все понял. Тот привел в его дом повара, чтобы кровью скрепить договор. «Наверное, я лучше пойду», — запаниковал коротышка. С завидной для его комплекции проворностью он подскочил с скамьи, чтобы немедленно покинуть беседку. Но Саси успел подставить ему подножку. Рамин с грохотом упал на мозаичный пол, ударился лицом, расквасил нос, попытался встать. Однако над ним уже зависла широкоплечья фигура Мар-Априма. Схватившись за рукоять меча двумя руками, хозяин дома дважды вонзил клинок в грузное тело, словно это был бурдюк с жиром. Вот только на этот раз из него обильно потекла кровь. Рамин взвизгнул, принялся отчаянно бороться за жизнь. Пополз, уже не имея сил встать, стал звать на помощь. Не будь в этот день пира, возможно, кто-нибудь его и услышал бы. Но сейчас из-за высокого забора доносился такой шум что слабый голос терялся в нем точно в бушующем море. Мара Прим пришел в ярость, легко нагнал повара и на этот раз ударил в самое сердце. Убедившись, что нежелательный свидетель затих, хозяин дома выжидающий оглянулся на Сасси. Тот по-прежнему увлеченно обсасывал пальцы, с аппетитом уплетая плов. «Превосходно! Очень вкусно! Твой повар просто маг! Сделай мне одолжение!» Прикажи ему поделиться с моим поваром своим рецептом. Как это у него так хорошо получается?